в которой мужчины живут недолго. Однако со временем стал соединять это с бессвязными старческими бормотаниями, в которых речь часто шла о проклятии, отмерявшем носителем графского титула срок жизни в 32 года. В день, когда мне исполнилось 21 год, престарелый Пьер вручил рукописную книгу, переходившую по его словам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 Свою жизнь он посвятил поискам философского камня и эликсирам молодости и слыл искушенным в черной магии и алхимии. У Мишеля Злова был сын по имени Карл, юноша, столь же сведущий в тайных науках, сколь и отец, и которого прозвали поэтому Лесарсье или колдун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 Изучал я лишь средневековую и старался подобно старику Мишелю и юноше Карлу овладеть таинствами колдовства и алхимии. Но все же мне никак не удавалось постичь природу тайного проклятия, поразившего мой род. Иногда отбрасывая мистицизм, я пытался найти рациональное объяснение смерти моих предков, например, банальной расправой, но Карлом Колдонном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 Подумал я, как он проник в замок, почему он жаждал отомстить за смерть Мишеля Злова, и как могло получиться, что со времен Карла Колдуна проклятие в течение долгих столетий неумолимо настигало очередную жертву. Я оказался свободен от давившего на меня страха, ибо сразил того, кто призван был стать в отношении меня орудием проклятия. и теперь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 Прожил шестьсот лет, чтобы исполнять свою месть, ибо я Карл Колдун.